Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Закон и пророки до Иоанна. Всего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует.